Глава 23 «Мама, какое слово в фразе «нам нельзя встречаться» было тебе непонятно?» Олег бросил на мать и тетку свирепый взгляд, присел на корточки, нащупал на шее Киры слабое биение пульса и тяжело вздохнул. «Если она умрет, это будет на вашей совести». «Почему это на нашей?» – возмутилась Валентина, в то время как Таисия Романовна молча смотрела на сына, излучая раскаяние. «Где в этом доме снотворное?» – не ответил на вопрос Олег. «У моей спальни». Еле слышно отозвалась его мать в тумбочке возле кровати. «Олег, прости, я же не знала». Он подхватил Киру на руки и понёс её в дом, не удостоив оставшихся во дворе женщин даже капли своего внимания. Поднялся на второй этаж, ногой открыл дверь в гостевую комнату, уложил девушку на постель и с минуту стоял рядом, размышляя, чем он может ей помочь. Увы, это было за пределами его возможностей. Отыскав в комнате матери баночку с нужными капсулами, Олег закрылся у себя, выпил двойную дозу лекарства, упал в кресло и принялся ждать, когда сон отключит его сознание, чтобы прежний путь последнего дня исчез, а с пробуждением появился новый, ограниченный пространством его комнаты. Если он не может помочь Кире там, где она сейчас, то хотя бы приберется здесь, чтобы подобное больше не повторилось, лишь бы только ей хватило сил вернуться. «Тась, я не знаю, что здесь происходит, но я в этом не виновата», продолжала возмущенно пыхтеть Валентина. «Да не виновата, ты успокойся», похлопала Таисия ее по спине и устремила взволнованный взгляд на охранника. «Гена, скажи Вадику пусть едет в Никольское и привезет маму сюда, как можно быстрее. Пусть скажет ей, что Кира у нас, она поймет». Охранник кивнул и исчез с глаз, торопясь выполнить важное поручение. А Таисия Романовна прошла к беседке, села на выкрашенную в белый цвет лавочку и уронила руки на колени. «Тась!» — села напротив нее Валентина. «Может, объяснишь, что случилось?» «А то я чувствую себя редкостной сволочью, а причину понять не могу». Олег, когда вернулся из этой командировки, был на себя не похож. Вздохнула Таисия и злой, ничего не объяснил, собрал вещи и уехал в Никольское. К юбилею подостыл немного, успокоился. «Помнишь, мама тогда нам говорила, что он болван, потому что от настоящей любви отказался?» «Ну?» «Баранки гну. Он же и ей не сказал ничего, в себе все держал. А теперь вот. Что теперь?» «Теперь он меня проклянёт, если эта девочка не выкарабкается». «Тась, вы с сыном можете уметь обмениваться мыслями, но меня эта благодать стороной обошла», разозлилась Валентина. Говори внятно, пожалуйста. Может, вместе придумаем что-нибудь? Да ничего мы не придумаем. Расстроенно махнула рукой Таисия. Мама, если только, да это не факт. Он же все это время с собой призрак отоскал. Тюрьма не тюрьма. Я не знаю, что это. Не успела понять. Он увез это зло подальше от КИры, потому и видеться им нельзя было. Мог бы и сказать, Ну, призрак и призрак. Что в этом такого? Не хотел, чтобы мы вмешивались. Мол нас это не касается, нам не навредит. Ты же знаешь, Олега, баран упертый. Весь с тебя. Спасибо. Если бы он хотя бы намекнул, я же думала, что они просто поссорились. Он ведь так сказал, тогда это обиженно, как будто она его бросила. Я думала, что он к бабушке в деревню уехал, чтобы обстановку просто сменить на время, успокоиться, знала бы, что все так. Слушай, сестренка, если кто в этом все и виноват, так это он сам. Ну, я точно не виновата. Да я виновата, я раздраженно огрызнулась Таисия. «У слова «нельзя» один смысл, другого нет. А я влезла, помирить захотела. Тебя втянула. Его сюда заманила, чтобы они встретились. Поздно уже виноватых их искать. И не поможешь ничем». «Мама поможет», — уверенно заявила Валентина. «Олежек ей наверняка больше рассказал, чем нам всем. Пусть даже и не все. У них там свои шуры-муры. Не зря же он постоянно к ней бегает. А если нет?» «Ну, тогда... тогда не знаю. Лишь бы только никто не помер. А то мне потом месяц кошмары сниться будут». Это было что угодно, но только не тоннель. Ни тьмы, ни света. Бесконечное серое ничто, заполненное зыбким туманом, который то сгущался, пытаясь повторить очертания чего-то непонятного, то снова рассыпался на мельчайшую взвесь. Кира выставила руку вперед, потому что опасалась наткнуться в этой непроглядной дымке на что-нибудь неприятное. Лучше потерять пальцы, чем голову, не так ли? Под ногами шуршал песок, влажный. Наверное, такие же ощущения бывают, когда оказываешься на берегу озера в предрассветный час. Песок, туман, серая мгла. Кире даже показалось, что она слышит плеск воды, но ощущение было таким мимолетным, что даже источник звука определить оказалось невозможно. «Есть здесь кто-нибудь?» выкрикнула Кира, слушая, как звук мягким шуршанием расползается по туманному пространству. «Есть!» раздался за спиной насмешливый голос. И девушка нахмурилась, пытаясь вспомнить, где она могла его слышать. Она повернулась и теперь выставила перед собой обе руки, но в тумане никого и ничего не было. «Кто ты?» «Я?» Снова за спиной, и снова насмешка, но вопрос так и остался без ответа. «Чего ты хочешь?» «Того же, чего и все по эту сторону. Проведи меня к свету». «Здесь нет света». «Вот именно». Голос стал злым, а туман вокруг сгустился так сильно, что Кире стало нечем дышать. «Вы мне даже умереть нормально не позволили, чертовы родственнички!» «Родственники?» Кира остановилась и глубоко вдохнула ртом, чувствуя начинающееся головокружение. «Я вспомнила, где слышала тебя. В темном тоннеле, когда папа не отозвался. Это ты заключил с ним сделку, а потом и со мной». На несколько мгновений туман ослабил свою хватку, позволив девушке сделать несколько нормальных вдохов, а потом его удушливые объятия снова сдавили ее со всех сторон. «Ты настолько никчемная дрянь, что даже не можешь отличить мужчину от женщины!» Презрительно прошипела прямо возле уха. Проклятая ребнинское отродье! Ты должна была сдохнуть вместе с остальными и не позорить мир своим существованием! Но нет, ты выжила, мерзкая тварь! А теперь из-за тебя я должна сидеть здесь и ждать, когда сдохнет другая неблагодарная дрянь!» «Я ничего не понимаю!» Прошептала, задыхаясь Кира. «Да куда тебе что-то понять, чучело бесноватое? Ты даже думать не умеешь. Как животное, у которого одни только инстинкты и рефлексы? Покажи конфетку, ты хвостиком виляешь и преданно в глазки заглядываешь. Погляди сурово, прячешься, скулишь, пощады просишь. Шавка беспородная». «Хватит меня оскорблять!» – просипела девушка, отчаянно борясь с головокружением. Туман отпустил ее, позволив отдышаться, и снова начал сдавливать, словно подчиняясь чьей-то злой воле, придумавшей специально для Киры эту пытку. «Оскорбление!» — усмехнулся голос. «Терпи, раз тебе не хватило совести просто умереть. Мы теперь будем вместе терпеть. Обе. Здесь. Я — невозможность упокоиться с миром, а ты — меня». «Забавно, не правда ли? Сначала желать, чтобы человек жил, а потом мечтать о том, чтобы он поскорее окочурился. Ты, Керочка, тоже будешь желать этого. Так же сильно, как желаю я. Научишься ненавидеть. Отпусти». «А я тебя и не держу. Все претензии к твоему дружку. Вот подождем обе, пока Олюшка приставится, очухаешься. Лет так через тридцать. Вот тогда и выясняйте отношения. Ну а до тех пор мы с тобой, милая моя, будем учиться ненависти. Я буду медленно-медленно тебя убивать, а потом передумывать, потом опять убивать и снова передумывать. Хорошая игра, мне уже нравится». Туман забрался Кири в нос и в горло, не давая дышать а песок под ногами стал жидким, и она начала медленно проваливаться вниз, отчаянно хватаясь за ускользающее от нее сознание. На один короткий миг пытка прекратилась, а потом все началось сначала. «Сколько это уже продолжается?» Евдокия Федоровна ощупала холодные руки и ноги Киры, приподняла девушке веки и недовольно поджала губы, разглядывая подернутые белесы пеленой зрачки. «Около четырех часов», – устала отозвалась Таисия. «Она то спокойная, то хрипеть начинает. Страшно так. Олег спит. Мы выбили дверь, потому что он взял мои таблетки, закрылся и... «Мам, ты можешь что-нибудь сделать?» «Если бы я знала, что это такое, то можно было бы хотя бы подумать. А так, я знаю не больше вашего». «Черт, не чертыхайся. Нам тут только чертей не хватало сейчас. Надо будить Олега». «Ты уверена?» – нахмурилась Таисия. «Хуже не будет? Обмутерит, если только. А в остальном хуже уже некуда». Старушка еще раз внимательно посмотрела на Кирина зрачки, покачала головой и направилась в комнату внука, намереваясь в этот раз вытрясти из него душу, но узнать правду до последнего слова. Олег спал, сидя в кресле, расстегнутая на груди рубашка, сцепленные в замок руки на коленях, откинутая на плечо голова. Евдокия Федоровна сочла, что в данной ситуации церемонии и вежливость бессмысленные, и влепила внуку такую пощечину, что Таисия испуганно ахнула. «Мама, ты что?» «А что? Зато сразу проснулся». «Добрый вечер, Олеженька». М -м -м. Олег потер щеку, пытаясь сосредоточиться, но дернулся вперед, вспомнив, что произошло. «Кира! Сидеть!» Рявкнула Евдокия Федоровна, приковав его свирепым взглядом к месту. «В астрале твоя Кира мучается из-за тебя дурака. Выкладывай, балбес, что натворил, и не вздумай мне врать!» «Это не астрал». Олег несколько раз зажмурился и потряс головой, чтобы окончательно избавиться от остатков сна. «Это ловушка для неупокоенной души». Старушка присвистнула и села на край широкой постели. «Теперь понятно, почему ничего не понятно». Многозначительно изрекла она, ожидая продолжения исповеди. «Ты ничего не сможешь сделать, ба, там нет магии». «Ты, дружок, рассказывай, а я сама буду решать, чего могу, а чего нет». Сурово сдвинула брови Евдокия Федоровна. «Ну хорошо», — обреченно выдохнул Олег. «Сначала мне нужно было на время сбить Киру с намеченного курса, и я попросил помощи у мертвых. У тех, кому она могла помочь, используя дар видеть путь последнего дня жизни». «Ты пообещал им делать то же самое?» — понимающе сощурилась баба Дуся. «Да, только у нее этот дар был не в чистом виде, а с довеском в виде мертвых отметен, чтобы скрыть от других истинную цель». «Приемная мать Ольги расстаралась», — кивнула старушка. «Да, это она исковеркала оба дара так, чтобы ей удобнее было добраться до Марьи». «Я прошу прощения?» – вмешалась в их диалог Таисия. «Не могли бы вы ввести меня в курс дела с самого начала всего этого? А то я чувствую себя здесь лишней». «И я», – поддакнула Валентина, которая в этот момент должна была дежурить у постели Киры. «Я там Ваську оставила, она присмотрит за девочкой». «Василиса присмотрит?» – неуверенно осведомилась Евдокия Федоровна. Это присмотрит, да. Потом мы ее за уши вытягивать из этой гадости будем. Убери мою внучку оттуда немедленно. Пусть лучше Настасья с Кирочкой посидит, раз тебе так хочется уши погреть». Валентина вздохнула и пошла звать на подмогу домработницу, единственную женщину в этом доме, не обладающую никакими сверхъестественными способностями. Через полчаса подробности кошмарной истории семьи Рябининых знали все Корнеевы, включая и побледневшую от ужаса Василису, и вернувшегося к тому времени из офиса семейной компании Тараса Леонидовича. В общем, подошел Олег к финальной и самой главной части своего рассказа. «Я получил возможность видеть путь последнего дня точно так же, как видела его Кира, только ей цену назначили количеством в 10 мертвецов, а я согласился на три года работы ищейкой». Потом к могилам рябининых пришли Марья и Евгений, а следом за ними и Ольга. Я попросил ее отдать мне зеркальный амулет и вернулся к мертвым, чтобы предложить себя вместо Ольги. «Идиот!» – сухо констатировал глава семейства. «Пусть так», – пожал плечами Олег. «У меня не было времени придумывать выгодные для себя условия, поэтому я просто предложил обмен. Думал, что все случится быстро, но на мне уже были обязательства по предыдущей сделке, поэтому я не умер». Мертвые продлили срок первого контракта на весь срок жизни Ольги. «То есть, пока она жива, ты должен искать мертвецов?» — нервно сглотнула Василиса. «Это ерунда, сестренка», — горько усмехнулся Олег. «Для меня это совершенно несложно. Можно сказать, отделался легким испугом. Дело в другом». О спасении Галины речи не шло. Обсуждались только условия моего обмена на Ольгу. А добрая женщина в это время чувствовала приближение смерти, психанула и решила, что заберет с собой всех, до кого успеет дотянуться. Ольгу, Киру, Женьку, Николая, его беременную девушку. Всех родных по крови людей. Мария только выжила бы, потому что она под магическим колпаком. «И как ты это понял?» Еще больше помрачнела Евдокия Федоровна. «А не как бабуль. Я от нее самой это узнал. Потом». Галина тогда была настолько зла, что выпустила из поля зрения свою правнучку, рождение которой могло отменить действие переклада. В больнице стремительные роды, на кладбище сделка по обмену душами. Она только до Ольги добраться успела, когда переклад лопнул, как мыльный пузырь. Торопилась, накосячила. А я вроде как за Ольгу теперь отдуваюсь, вот и получил еще один подарочек. «Она умерла, но не упокоилась, потому что колдовство не завершило, а за тобой таскается, потому что ты судьбу Ольги на себя перетянул». «Да». Евдокия Федоровна обвела хмурым взглядом присутствующих и констатировала. «Беда, дорогие мои». «Я что-то не совсем поняла, Причем тут рождение девочки?» – подала голос Василиса. «А чего тут понимать-то?» – сердито проворчала старушка. Поперек судьбы переть нельзя, у нее всегда лазейка есть, как все на свои места вернуть». Дитё этой лазейкой и было, и не тронула правнучку карга старая только потому, что себя бы этим выдала. И так прилетела бы ей, и эдак. Поэтому и спешила Киру с Марией свести, чтоб по ним переклад лупануть успел. «Ох, ох, онюшки, что ж теперь делать-то, «Да ничего ты не сделаешь». Олег сунул руки в карманы и посмотрел через окно во двор, где после его пробуждения не осталось и воспоминаний о темного пути последнего дня. Из-за этой мерзости у меня теперь жизненный путь как у покойника. Каждый день последний. Даже не день, а отрезок времени от одного сна до другого. И ведьма мертвая на плечах сидит, как в темнице. Ждет, когда отпущенный Ольге срок закончится, чтобы упокоиться с миром. Я специально же позвонил Николаю и прощение попросил за то, что из-за моего вмешательства его бабушка умерла. Знал, что он Кире эту версию на блюдечке преподнесет. С голубой каемочкой, чтоб ему. «То есть вы с Кирой не ссорились?» С несчастным видом уточнила Валентина. «Ссорились, теть Валь, но по другому поводу. А это должно было заставить ее меня возненавидеть». «Глупо?» – пожала плечами Василиса. «Ты, правда, в мертвецах понимаешь больше, чем в живых людях. Я бы на месте Киры тоже не стала сидеть сложа руки, а потребовала бы объяснений. А теперь из-за твоего молчания она страдает еще больше. Это что ей теперь, пока тетка эта, Ольга которая, не умрет, так и лежать, как спящая красавица? Объяснил бы все сразу. Она бы к тебе сама на пушечный выстрел не подошла». «Подошла бы», — вздохнула Евдокия Федоровна. «Любит она с этого. Спасать бы его стало. Снова вляпалась бы во что-нибудь». «Тут не бы до кобы сортировать надо, а понять, чем помочь можно». «Олежек, ты ведь говорил, что Кирочка через путь этот темный в тоннель с мертвецами попадала?» «Это если человек умер», — пояснил Олег, нервно дернув щекой. «А я живой. Мой путь только выглядит так же, а внутри он как ловушка для призрака. Больше там нет ничего. Где я, там и ведьма. И Кира теперь тоже там, с этой». «Ты там бывал, что ли, что говоришь так?» «Это моя жизнь, ба. Я не могу дважды прожить одно и то же мгновение. Если бы у меня был доступ туда, сидел бы я сейчас здесь». «Ну ты голос-то на меня не повышай». «Так, ладно», — вмешался в их перепалку Тарас Леонидович. «Пока вы тут способностями меряетесь, пойду посижу возле гостья. Может, моя удача и на нее расползется хоть чуток. Позовете, когда ужин будет, если он сегодня вообще будет».